мои кольца и брошка и полицейские ужасные люди дурно воспитанные смели задавать мне вопросы Елизавета так звали горничные баронессы в образе полицейские решили, что она могла иметь какое-то отношение к пропаже Елизавета грозила мне сегодня, что уйдёт Полина Сергеевна всплеснула руками, на лице её было написано самое искреннее отчаяние Она, видите ли, не привыкла, чтобы её обвиняли. Как всё это ужасно. Баронесса всхлипнула и поднесла к глазам платочек. "Маман, что именно исчезло?" спросил Александр. Полина Сергеевна вздохнула, а затем сообщила будничным тоном: "Два кольца и брошка. Они остались на столе, потому что я решила не надевать их, когда шла к Гагариным. Одно кольцо с сапфиром, другое с синим агатом. Ну, помнишь, ты ещё любил играть им в детстве, и кто-то посмел их присвоить. Это просто невероятно". Александр поморщился, Он знал за матерью привычку разбрасывать украшения, где ни попадя, и потому ни капли не удивился тому, что случилось. Я, конечно, за сразу подумала на прислугу, о чем и сказала следователю. Так, так, помыслил Александр. Получается, у Лизаветы был все же повод сердиться на свою хозяйку. Кому приятно, что его обвиняют в воровстве, да еще при полицейских? Горничная, конечно, все отрицала, и в ее вещах... Он ничего не нашёл, и вообще оказалось, что вор забрался в окно на первом этаже. Ещё один любитель окон мелькнуло в голове у Александра. Уж не тот ли, что стрелял в него вчера? Молодой человек почувствовал беспокойство. Ещё не хватало, чтобы всё это коснулось его матери. А его кто-нибудь видел? спросил офицер, стараясь хранить безразличный вид. Нет, никто, с сожалением ответила Полина Сергеевна. Какой-то бледный Александр А верно, что в тебя вчера кто-то стрелял? Просто возмутительно, что правительство не принимает никаких мер. Но скоро на улицу будет невозможно выйти. Но у Александра не было никакого желания беседовать о вчерашнем происшествии. Два кольца и брошка, не такая уж большая потеря, сказал он. А что с бумагами? Ему показалось, что Полина Сергеевна насторожилась. Какие бумаги? Александр, о чем ты? То он ее был настолько фальшив, что не обманул бы и младенца. Но мне сказали, что у вас пропали какие-то бумаги, пояснил Александр, пристально глядя на мать, что в них было? Ах, право же, пустое, даже не стоит и говорить, баронесса рассмеялась сделанным смехом и взяла сына за руку: "Ты слышал последние новости? Будто бы на Малой Садовой открыт подкоп с бомбами. Хотели взорвать царя, если бы он поехал не через канал, а другой дорогой. В какое время мы живём?" Однако от Александра было не так-то просто отделаться. Раз задав вопрос, молодой человек желал получить на него ответ. В чем, кстати, был схож с Амалией? Мама, что это были за бумаги? Серьезно повторил он. Полина Сергеевна остранилась, и выражение лица у нее сделалось хитро противное, как у ловкой воровки, которая уверена, что ее ни по чем не поймают с поличным. Такое выражение ее лица сын особенно не любил, но теперь по нему понял, что каково бы ни было содержание украденных бумаг. Мать ему все равно ничего не скажет. Письма, обронила та скомка, в платочек просто письма. Ума не приложу, кому они могли понадобиться. Александр помрачнел и спросил на примек, вас могут и мишантажировать. Александр, Полина Сергеевна отшатнулась, изобразив на лице ужас и непонимание. Ты смеешь подозревать свою мать? В чем? Боже мой, как я несчастна! И женщина опять принялась вслипывать, стонать. и жаловаться на судьбу. И чем больше она жаловалась, тем меньше сын испытывал к ней сочувствие. И это его мучило, потому что он чувствовал себя каким-то моральным отщепенцем. Молодой человек и хотел бы любить и уважать свою мать, но не мог. Александр сидел, смотрел в сторону и ждал, когда баронесса сочтёт, что пора оканчивать спектакль и прекратит всхлипывать. Полина Сергеевна украдкой покосилась на его безразличное, замкнутое лицо, всхлипнула последний раз. И убрала платочек. Я понимаю, что ты беспокоился о драгоценностях, сказала она. Но то, о чём ты думаешь, не пропало. О чём я думаю? удивился Александр. Полина Сергеевна поднялась с места, взяла со стола плоскую коробку, обитую тёмно-синим бархатом. Подошла к сыну и с гордостью сказала: "Здесь наши фамильные драгоценности. Старший сын всегда дарит их своей невесте. А потом, спустя много лет, они передаются следующей женщине, которая входит в нашу семью. Всё-таки баронесса не удержалась и погладила коробку, словно та была живым существом. Александр смутился. Помнится, отец когда-то что-то рассказывал об этом. Ну, по правде говоря, ему никогда не было дела до их фамильных безделушек. Они очень пойдут Бетти. Мать наконец решилась и протянула сыну коробку. Возьми. Он поднялся с места, смутно чувствуя, что именно этого требовал ритуал передачи драгоценностей, и взял коробку. Можно посмотреть? Конечно, и мать добавила, не удержавшись от вздоха, они теперь твои. Александр открыл коробку. Внутри лежала изумрудная парюра, без сомнения, старинная и дорогая, с крупными камнями в обрамлении бриллиантов, которые тускло блестели на пыльном бархате. Ожерелье, два браслета, небольшая диадема, брошка, держатель для букета, который крепится к платью и кольцо. Молодой человек припомнил, что портрет матери в этих украшениях висит в её спальне и почувствовал неловкость. Может быть, лучше всё-таки заказать для быти отдельную парюру? Нет-нет, сказала мать, поспешно уловив его намерения. Все знают, что эти украшения должна носить твоя невеста, так что было бы невежливо, ну ты понимаешь. И она сама закрыла коробку, этим жестом словно отрекаясь от парюра навсегда. Потом спросила: "Как твоя рука, лучше?" "Я как раз собираюсь эти к ботки", ответил сын. "А что вы говорили о подкопе?" "Ах, это просто невероятно, просто чудовищно", Полина Сергеевна оживилась и принялась описывать, что в доме на Малой Садовой была будто бы сырная лавка, а на самом деле там жили террористы, которые сделали подкоп под улицу и заминировали его. И если бы первого марта государь поехал не через Екатерининский канал, а другим путем, он бы неминуемо оказался на Малой Садовой и последовал бы взрыв. Александр не помнил, как попрощался с матерью, не помнил, как оказался на улице и взял из возчико, чтобы ехать к Боткину, и двигался, как сам нам было. И только боль вернула его к действительности, когда доктор снял повязку и стал осматривать раненную руку. Какие-то безумцы, прошептал офицер. Они охотились на него как на дикого зверя. Боткин удивлённо посмотрел на него. Вы бледны, Александр Михайлович. Голова у вас не кружится? Нет, отрезал барон Корф. Но вот вы, доктор, умный человек, вот объясните мне. Они убили государя. И чего этим добились? Сложный вопрос, усмехнулся доктор. Видите ли, прежде всего добились того, что о них говорят. Их считают силой после того, что они совершили. Террористы внушают страх, а в нашей стране так уж сложилось, кто внушает страх, тот имеет власть. Но для людей вообще или только над душами в данном случае не важно. Ну вот вы опять побледнели, голубчик. Куда это годится? А Александра задумался. Власть страха.